Глава третья. Орда, казалось, заполонила все пространство вокруг. Сметая на своем пути жидкую растительность, кусты, калеча молодые деревья, мертвецы брели вперед. Они могли бы и бежать, но предводители этого не позволяли. Для максимальной эффективности Орда должна быть едина. Обычные мертвецы служат прекрасным прикрытием для измененных, Быстроноги могут неожиданно выскакивать и нападать из толпы, а громилам можно не беспокоиться о том, что им перебьют ноги. Так или иначе, насколько бы ни был силен и огромен здоровяк, его слабостью остаются нижние конечности. Они даже не рычали, просто брели и брели единым потоком к своей цели, не отвлекаясь даже на живность, что разбегалась в разные стороны прочь из леса. По ходу движения к орде стягивались все новые и новые ручейки зомби, превращаясь в широкий и мощный поток бездушных мертвых тел. В первых рядах были обычные, в основном покалеченные зомби. Их предводители решили пустить в расход сразу, ведь в будущем их в любом случае придется бросить как балласт. Следом уже шла основная орда, перемешанные зомби всех форм и размеров, В самом ее центре укрылись предводители, поставив себе на защиту самых сильных измененных мертвецов. Всего разумных было девять. Недавно они отправили одного из своих на разведку куда-то в эти края, но тот не вернулся, а потому количество их стало не таким круглым. Так или иначе, вместе они сильнее. Большая зона контроля себе подобных, большее количество подданных. Между собой они общаются мысленно, но иногда не прочь и поговорить по старинке, голосом. Вообще разумные зомби — это те же люди, разве что у них слегка изменено сознание и истерта память. «Приближаемся», — прохрипел один из предводителей. «Братья, давайте я ворвусь первым. Против моего натиска им не устоять». Зомби мог похвастаться завидными размерами, Рост около двух метров, ручище, словно молоты, и морда, будто кирпич. Такая же бурая и тупая. «Успокойся, Бор!» Просипел ему в ответ другой, куда более тощий. Разумные не помнят своих имен, что носили при жизни, но новые придумать им никто не запрещал. «Как решил наш старший, так и поступим». Он повернулся к другому, ничем не примечательному спутнику. «Угомони его первый». У тебя власть. Первый, он же предводитель всей этой шайки, ничего говорить не стал. Он лишь посмотрел на излишний ретивого смутьяна, и тот сразу сник. План был прост. Сначала, очевидно, в расход идут калейки. Долго они людей отвлекать не смогут, но хоть какая-то от них польза. Следом подтянется основная часть орды, и мертвецы возьмут в кольцо живых. Люди не будут пробиваться сквозь Орду, их единственная цель — это оборона. Так что основные силы будут сконцентрированы лишь в одной точке. Там и планируется пробить оборону и быстро захватить обелиск. За это система обещала каждому участнику щедрое вознаграждение, ускорение эволюции, уровни и награды. Вступать в бой разумным первый запретил. Задачей справится мясо, пусть и с большими потерями. Новых легко можно будет набрать, лишь пройдясь по окрестностям. А вот свое окружение он подбирал очень тщательно. Разумный в городе еще есть, но первый не позволил им присоединиться, так как счел их особенности и способности низкосортными. Его свита должна состоять исключительно из лучших. У всех девятерых свои задачи. Ранее был десятый. Он очень помогал в поиске выживших лагерей, но теперь на его место придется искать замену. Здоровяк-бор обладает недюжиной силой. В его подчинении есть несколько десятков громил, что сметут без каких-либо проблем хоть многоэтажку. Причем сам он даже сильнее, чем его подчиненные. Так работает его набор способностей. Также есть двое ловкачей, они могут передвигаться и наносить стремительные удары, не отставая от своей стаи быстрых измененных. Эти ребята похвастаться когтями, как у своих подчиненных не могут, а потому им пришлось вооружиться короткими клинками. Но опять же, по силе эти разумные не уступают своим марионеткам ни на йоту. Трое магов. Они никак не участвуют в управлении Ордой, но при необходимости могут задать жару как на дальних дистанциях, так и на ближних. В последний раз их силы пригодились для того, чтобы вскрыть бункер в центре города. Там спряталось правительство и довольно много вооруженных людей, а также дверь никак не поддавалась Громилу. Маги потратили два дня, но дверь расплавили, а следом выбили и защитников. Способностей, как и манны, у них троих хватает. Тот разумный, что осадил Бора, когда тот хотел ослушаться приказа первого, контролировал основную массу зомби. Он думал за них, видел их глазами, слышал их ушами. Тяжелый труд, но зато благодаря нему удалось собрать чуть ли не сто тысяч мертвецов. За всеми следить пока не удавалось, но он разбил орду на части и на каждую тысячу назначил главного. Вот их разумный и контролировал. Не обошлось и без стрелков. Группа плевунов, состоящая из примерно сотни тварей разных форм и размеров, среди которых встречались как метатели кислотных сгустков, так и шипов. Даже пары экземпляров измененных, что просто бросают во врага все, что под руку попадется. У них эффективность мала, но лишь до тех пор, пока они не прокачаются. Сам предводитель зомби дальнего боя вооружился луком. Нашел в каком-то из лагерей, и теперь каждый раз, когда выпадает минутка свободного времени, сидит и тренируется делать стрелы. Получается паршиво. руки будто на отрез отказываются делать качественные предметы, но с каждым разом навык растет а потому он не отчаивается зато стреляет он великолепно с меткостью проблем нет да и траекторию рассчитать он может за доли секунды зомби под его командованием тоже стреляют куда лучше и конечно же первый он сам так себя назвал свои способности подчиненным он пока не раскрывал но аура силы что буквально сочиться из него не позволяет другим задавать ему лишних вопросов. Разумные с небольшим отрядом зомби остановились, как и планировалось заранее. Они просто молча наблюдали за утекающим в лесную чащу потоком мертвецов. Люди в любом случае не будут пытаться вырваться из окружения. И уж тем более охранитель. Это бесполезно и невозможно. Так какой смысл рисковать своими лучшими бойцами? Алексей целый час издевался над демоном. Тот не мог ни пошевелиться, ни предпринять каких-либо действий в ответ. Дар человека оказался более сильным. Пришелец сначала пытался понять, каким образом его оппонент за каких-то несколько часов стал настолько сильнее, но потом просто смирился с этим. Неважно. А человек тем временем плотно засел в сознании демона и перехватывал контроль над его подчиненными. Само рогатое существо подчинить ему пока не удастся, но вот отправить спать главного пришельца вполне реально. А тем временем закованные в броню парнокопытные будут стойко держать оборону, прикрывая своими телами беззащитных людей с пулеметами. Черт потерял от перенапряжения сознание, а дальше было лишь делом техники. Его солдаты лишь на секунду освободились от контроля над своим разумом и уже через мгновение Алексей полностью их подчинил, сразу начав раздавать приказы. Один из разведчиков, тот самый паренек, решил не уезжать. Машин хватило на всех, но он просто захотел рискнуть и помочь своим товарищам. Собственно, этим он и занимался. Дрон поднялся над лесом и сквозь густые кроны без труда увидел направление движения Орды. а также предупредил о том, что в первых рядах идут калейки. Не стоит на них тратить патроны и способности, о чем тут же сообщили людям. Следом шла бесчисленная орда мертвецов, перемешанных с разного рода измененными. Вроде как ничего интересного, но вот это основное тело орды заранее начало разделяться на две части, обходя лагерь с двух сторон. Алексей... Крикнул паренек и, как только тот подошел, показал экран ноутбука, на который дублировалось изображение с очков. «Окружить хотят? Или что это?» «Походу, дело да. Хреново. Лети дальше. Ищи скопление каких-то особо сильных с виду тварей», сказал он, тоже начав сматриваться в ноутбук. Десять минут дрон летел над бескрайним океаном мертвецов, пока, наконец, объектив камеры не напоролся на странную картину. Зомби, что перли и перли вперед, словно вода, а камень, разбивались о небольшую группу измененных и снова сходились следом. Те же измененные просто стояли и не предпринимали никаких действий. Вот, к этим подлети. Разведчик и сам уже начал приближаться, заметив странную кучку зомби еще раньше. Вот только подсчитать точное количество, понять, есть ли там разумные, да и просто рассмотреть, кто там стоит, не удалось. Через несколько секунд дрон заметили, и в него сразу прилетела стрела. Сотни метров по маленькому квадрокоптеру с первого выстрела. Изображение камеры завертелось, следом она несколько раз ударилась о ветви деревьев. И лишь только коснулась земли, ее раздавила массивная нога проходящего мимо громилы. «У тебя же есть еще?» Помолчав несколько секунд, спросил Алексей. «Эх, таких нет, есть похуже». Расстроенно пробубнил паренек и снял очки, начав копошиться в сумке. «Погоди. Выслушай, потом копошись. Короче, сейчас начнется рубилово, но ты не отвлекайся. Мне нужно, чтобы ты смотрел вон за тем направлением». Первую волну зомби демоны нашинковали без каких-либо проблем. Покалеченные мертвецы под градом сильнейших ударов разлетались на куски, Их гнилые зубы, обломанные когти не могли оставить и царапины на мощной латной броне серых воинов. После того, как последний мертвец обратился в прах, наступило затишье. Некоторые люди даже начали выкрикивать что-то про победу, но их быстро заткнули. Лес снова стих, но при этом можно было заметить, как едва заметно дрожит земля. «Алексей!» Тот, кому крикнул разведчик, мысленной командой отправил демонов вперед и положил ладонь на обелиск. Вся энергия ушла одним махом. Вокруг оборонительного рубежа из земли за секунду выросли массивные каменные шипы. Активировалась восстанавливающая аура, что будет в ближайший час благотворно влиять как на людей, так и на демонов. В общем, на этом помощь камней закончилась. Тупо не хватило энергии на большее. Закончив с обелиском, Алексей ударил себя в грудь, активируя свою особенность. Многие уже не обращали на то, как протекает процесс трансформации. Человек в спешке, срывая из себя одежду, упал на землю, и его тело свело судорогой. Сам он начал стремительно увеличиваться в размерах, обрастать шерстью и реветь, словно животное. Но в этот раз Лика не смогла просто стоять и наблюдать. Она подбежала к нему и положила на его грудь свои едва заметно светящиеся ладони. Рев сразу прекратился, как и судороги. Теперь уже звериные глаза с благодарностью усмотрели на девушку, и уже через несколько секунд Ранд был в полной боевой готовности. «Спасибо». Девушка услышала внутри своего сознания рык и улыбнулась. И хотя зверь по-прежнему обладал даром, Все знания, полученные благодаря навыку, он благополучно забыл. Стоило ему трансформироваться, рогатый тут же встал на ноги и грозно зарычал, яростно взирая на черного монстра. Тот не стал отмалчиваться и спокойно подошел к демону, теперь уже глядя на оппонента свысока. Схватив пришельца за рог, Рант рывком подтянул его к себе и оскалил зубы, тихо зарычав. «Вы, черти, будете драться вместе с нами!» «На равных! Увижу, что прячешься или отлыниваешь, копыта отстригу и в жопу запихаю!» Кулак, слегка мерцающий красными всполохами, врезался в грудь демона, оставив на броне заметную вмятину и отбросив того на пару метров назад. Пришелец ничего не ответил. Лишь яростно зыркнув на зверя, он поднялся на ноги и принялся командовать возвращающимися из леса подчиненными. Человек перед трансформацией специально отправил их подальше, понимая, что в облике зверя контролировать их, скорее всего, не сможет. В общем, так и получилось. Демон оказался мудрым, не стал выдумывать лишнего и просто принял новые условия. Теперь в первых рядах стояли как его бойцы, так и люди с оружием ближнего боя. Сам он вперед не полез, но это логично. Ему еще командовать 19 бойцами и одной рыбособакой. Рантучел также, что животное за полноценного участника задания системы не подсчитало. Надо будет проверить эту теорию на стае. Но сейчас не время. Окончательно убедившись, что сюрпризов от пришельцев ждать не придется, черный монстр припал к земле, рыкнул другим собакам, чтобы те оставались с людьми и помогали по мере возможности, а сам в несколько прыжков скрылся в лесной чаще. Убежал, что ли? — тихо спросил один из бойцов. Его ролью было перезаряжать пулемет, а потому сейчас он сидел без дела и наблюдал со стороны за происходящим. «Как думаешь, я смогу ему отстрелить язык так, чтобы он не сдох?» Снова будто из ниоткуда прозвучал голос старухи. Кому она обращалась, неизвестно, но боец сразу побледнел и заткнулся, боясь поднять испуганный взгляд. Несмотря на надвигающуюся опасность, даже, можно сказать, неминуемую гибель, люди не паниковали. Возможно, они успели сплотиться в достаточной мере за тот короткий промежуток времени от начала распространения заразы. Или просто не осознают масштабы, надвигающейся на них угрозы. Кто-то надеется на помощь пришельцев, уж очень сильными они выглядят. А некоторые думают, что зверь сам совсем разберется. Надо лишь чуть-чуть продержаться. Некоторые... Это команда Ранда, Лика, безымянный бабка и дед и Маша, что не знает, куда себе деть от сожаления, в последнее время с завидной регулярностью, волнами накатывающего на ее сознание. Тем более долго ждать зомби не пришлось. Стоило зверю скрыться в лесной чаще, земля начала дрожать все сильнее. Через несколько секунд меж деревьев показался плотный строй зомби. Тут были все. Громилы, быстряки, обычные мертвецы, плевуны, разве что разумные спрятались в тылу. Но это никак не мешало им управлять армией дистанционно. Многие впервые видели, как зомби идут строем, а они несутся бесформенной толпой, загрохотали первые выстрелы. Пулеметчики короткими очередями прошивали сразу по несколько тел колечьих, отрывая конечности и заставляя окончательно упокоиться. выцеливали преимущественно бегунов, но и обычным также доставалось. Через мгновение начали применяться способности и лес, накрыло непрекращающимся грохотом, криками людей, ревом демонов и рычанием мертвецов. Зверь несся по лесу, огибая по большому кругу орду. Мертвецы, хоть и были повсюду, но встреч с ними он старался максимально избегать. то по ступеням взлетит вверх, перескочив через небольшую кучку зомби, то просто изменит направление движения. Иногда, правда, приходилось пустить в ход когти, прорубая себе путь напрямик. План казался простым. Разумные никогда не отличались особой силой. Если они собрались вместе, то разобраться с ними будет вполне легко. Да, они будут применять какие-то способности, но и Рант понимал. Он свеж, бодр, силен и в достаточной мере зол. А если кто-то из врагов начнет использовать огонь, так и вообще битва точно долго не продлится. По мере продвижения зверя концентрация зомби лишь увеличивалась. Ступени он тратить перестал, так как они могут пригодиться в другой, более тяжелой ситуации. Да и времени на попытки обогнуть каждого зомби у него тупо нет. Люди продержатся некоторое время. Но с каждой минутой они будут погибать все чаще и чаще. Понятно, что черт с ними, но надеяться исключительно на пришельцев не приходится. На пути зверя словно из-под земли выразгромило. Он сразу попытался схватить своими огромными лапами черного монстра, но лишь зря сотряс воздух. Рант поднырнул вниз и нанес удар заряженными когтями по коленям. Резк прокатился эхом по лесу, и огромная, покрытая костяными наростами туша начала оседать вниз. Но земли так и не коснулась. Прямо на лету зверь впился клыками в шею здоровяка, за секунду превратив его в горку пыли. Не успел он опомниться, как еще несколько громил окружили его. На этот раз они атаковали вместе, не давая ни малейшего шанса уйти от многочисленных сокрушительных ударов. Но не тут-то было. Черное марево просто растворилось в воздухе, и лапы громил прошли сквозь него, не нанеся никакого урона. В ответ зверь активировал толчок, отчего массивные туши, ударяясь о толстые стволы деревьев и ломая кости, разлетелись в разные стороны. Для того, чтобы обратить их в пыль, Ранд потратил слишком мало маны, но добить пятерых коллег ему не составило труда. Раздавлю Заорало очередное чудовище и побежало на зверя. Ранд сначала не понял, что его смутило, но потом осознал, что это один из разумных, просто очень большой. Массивная туша, сотрясая землю своим топотом, бежала на черного монстра, желая порвать его на части, но зверь лишь довольно оскалился и зарычал, приготовившись к схватке. Первый разумный сам пожаловал в гости. Что ж, это Ранду лишь на руку. Следом за разумным бежали еще двадцать громил, но зверь не обращал на них ни малейшего внимания. Его когти налились красным сиянием, от тела напряглось для стремительной атаки, но сам он стоял, не шевелясь. Три, два, один.